Ужин кончился. На соборе Богоматери пробило два часа. «А теперь, мари сказал Карл, — в награду за его комплименты дашь ему кресло, чтобы он мог спать в нем до утра. Только уложи его подальше от нас, а то он так храпит, что даже страшно становится. Затем, если проснешься раньше меня, то разбуди меня. В шесть утра мы должны быть у Бастилии. Спокойной ночи, Анрио. Устраивайся поудобнее». Только вот что добавил он, подойдя к королю Наваррскому, положив руку ему на плечо. «Заклинаю тебя твоей жизнью! Слышишь, Генрих, твоей жизнью! Не выходи отсюда без меня, а главное, не возвращайся в Лувр!» Генрих, если и не все понимал, то слишком многое подозревал. Вот почему он не пренебрег этим советом. Карл IX ушел к себе в комнату, а Генрих, суровый горец, удовольствовался креслом и очень скоро доказал, насколько прав был в своих предостережениях Шурин, который просил поместить его подальше от себя. На рассвете Карл разбудил Генриха. Так как Генрих спал одетым, туалет его занял немного времени. Король был счастлив и улыбчив. Таким его никогда не видели в Лувре. Часы, которые он проводил в домике на улице бар были в его жизни часами солнечного света. Они вдвоем прошли через спальню. Молодая женщина спала на своей кровати, ребенок в своей колыбели. Во сне оба улыбались. Карл с глубокой нежностью поглядел на них, затем обернулся к королю Наварскому. «Анрио», — сказал он, — «если тебе когда-нибудь случится узнать, какую услугу я оказал тебе сегодня ночью», А со мной произойдет несчастье, вспомни об этом ребенке, который спит в своей колыбели. Не дав Генриху времени задать ему вопрос, Карл поцеловал лоб мать и ребенка. «До свидания, ангелы мои!» — прошептал Карл и вышел. Генрих в раздумье последовал за ним. Дворяне, которым Карл приказал встретить его, ждали в Бастилии, держа под усцы двух лошадей. Карл сделал Генриху знак сесть на одну из них, сам тоже вскочил в седло, выехал через арбалетный сад и направился по внешним бульварам. «Куда мы едем?» — спросил Генрих. «Мы едем», — ответил Карл, — «посмотреть, вернулся ли герцог Анжуйский только ради принцессы Канде, или в сердце у него честолюбие не меньше, чем любви, а я сильно подозреваю, что так оно и есть». Генрих ничего не понял и молча последовал за Карлом. Когда они доехали до Маре, где из-за палисада открывалось все, что называлось в ту Сен-Лоранским предместьем, Карл показал Генриху в сыроватой дымке утра людей в длинных плащах и в меховых шапках. Они ехали верхом за тяжело нагруженным фургоном. По мере того, как эти люди приближались, их фигуры принимали все более четкие очертания — так что уже можно было различить ехавшего тоже верхом и беседовавшего с ними человека в длинном коричневом плаще и в широкополой французской шляпе, надвинутой на лоб. — Ага, — с улыбкой сказал Карл. — Так я и думал. — Государь, если я не ошибаюсь, вон тот всадник в коричневом плаще, герцог конжуйский сказал Генрих. — Он самый, — подтвердил Карл. — Осади немного, Анрио, я не хочу, чтобы нас увидели. кто же эти люди в сероватых плащах и меховых шапках и что вон в той повозке спросил генрих эти люди польские послы ответил карл в повозке корона а теперь сказал он пуская лошадь в головоп по дороге к воротам тампли едем андррео я видел все что хотел видеть глава 8 возвращение в Лувр. Когда Екатерина решила, что в комнате короля Наварского все сделано, трупы стражников убраны, Марвель перенесен домой, ковры замыты, она отпустила своих придворных дам, так как дело шло к полуночи, и попыталась заснуть. Но удар оказался слишком жестоким, а разочарование слишком сильным Ненавистный Генрих, постоянно ускользавший из ее ловушек, обычно смертельных, Казалось, был храним какой-то непобедимой силой, которую Екатерина упорно называла случаем, хотя какой-то голос в глубине ее души говорил ей, что настоящее имя этой силы — судьба. Мысль о том, что слух о неудачном покушении, распространившись по Лувру и выйдя за его пределы, придаст Генриху и всем гугенотам еще большую уверенность в их будущем, приводила ее в бешенство. И если бы этот самый случай, против которого она боролась столь несчастливо, свел ее сейчас с ее врагом, она с помощью висевшего у нее на поясе флорентийского кинжальчика несомненно победила бы судьбу, столь благосклонную королю Наваррскому. Часы ночи, так медленно тянущиеся для тех, кто ждет или не спит, били один след за другим, а Екатерина все не смыкала глаз. Целый мир новых замыслов развернулся в ее уме, полном видений. Наконец, на рассвете она встала с постели, сама оделась и направилась в покое Карла IX. стражи привыкшая к ее приходам в любое время дня и ночи, пропустила ее. Через переднюю она прошла к оружейную палату, но там она застала только бодрствующую кормилицу. — Где мой сын? — спросила королева. — Ваше Величество, к нему запрещено входить до восьми часов. — Запрещение не касается меня, кормилица. — Оно касается всех. Екатерина усмехнулась. — Да, я знаю, — продолжала кормилица, — я хорошо знаю, что здесь ничто не может воспрепятствовать Вашему Величеству. Я только молю внять просьбе простой женщины и не ходить дальше. — Кормилица, мне надо поговорить с сыном. Я топру только по приказу Вашего Величества. «Откройте, кормилица, я требую», сказала Екатерина. Услышав этот голос, вызывавший больше уважения, а главное больший страх, чем голос самого Карла, кормилица подала Екатерине ключ, но Екатерине он был не нужен. Она вынула из кармана свой ключ, быстро отперла дверь в покое сына, и под ее нажимом дверь распахнулась. в Спальня была пуста, постели не смята. Борзая актеон лежавшую около кровати на медвежьей шкуре, встала, подошла к Екатерине и принялась вязать ее руки цвета слоновой кости. «Вот как он ушел из дому на хмуре брови сказала королева. «Что ж, я подожду». В мрачной решимости она задумчиво села у окна, которое выходило на Лурский двор, из которого был виден главный вход. В течение двух часов Она не сходила с места, неподвижная и белая, как мраморная статуя, и, наконец, увидела, что в Лувра въезжает отряд всадников с Карлом и Генрихом Наварским во главе. Она их узнала. И тут она поняла всё. Вместо того, чтобы припираться с ней из-за ареста своего зятя, Карл увел его и этим спас.